Ты считаешь, что я его обманул? А разве нет? Я обещал, что он проснётся, где не уточнял. А вот кто тебе рызые волосы так коротко обрезать? Мрак решил, что нападение лучший способ обороны. Я сейчас много вне дома хожу, так легче за мужчину сойти. Смотри, дракон. Зелёный дракон изучал их канотную дорогу. проверял лапой натяжение троса. Выглядел он каким-то выленившим, усталым. Здравствуй, Мрак. Здравствуй, Королева. В голосе тоже чувствовалась смертельная усталость. Привет. Где твой чёрный приятель? Платон, он не смог прилететь. Он ранен. Катрин испуганно подняла руку к арту. Мрак с трудом подавил вздох облегчения. Он боялся, что второй дракон у бункера. Впрочем, оставалась опасность, что Лабастик, заслушав голоса, прибежит сюда. "Люди?" спросил Мрак. "Нет, тектонические процессы. Разлом материковой плиты аккурат под базой. Вы могли почувствовать слабые толчки позавчера вечером". "Мрак, я прилетел поговорить с тобой". Утемей и в это время. Это очень важно. Сколько угодно. Мрак заметил, что перепонка крыло дракона, как сыпью, покрыта крапинками маленьких ожогов. Тогда, может, спустимся к речке. Помню, там было красивое местечко. К речке так к речке, согласился Мрак. Куда угодно, лишь бы подальше от бункера, подумал он. Что это было? Там, между соснами, поинтересовался дракон. Атракцион. Вылезаешь наверх, цепляешь за трос подвеску с роликами и катишься вниз. Зачем? Ради чувства полёта. Это ты придумал. Нет, сознался мрак. Катрин. Ну ты помог сделать. Достал трос, вырубил молодняк, оперил соцветья. Вы, наверное, полдня все это строили. Дракон глубоко задумался и даже задел плечом ствол дерева. Опять немотивированный поступок. Мрак, можешь не отвечать. Но ведь зверей в цирке из клеток ты выпустил. Я, гордо сознал всё Мрак. Зачем? Мне надоело сидеть в клетке. Дракон потрогал воду лапой, лёг на тёплые камни. Распластал по земле крылья С виду на зоне все идет естественным образом Как бы размышлял он вслух Крупный капитал рвется к власти Чтобы легализоваться и укрепить свои позиции Все было бы понятно, если бы за спиной бугра Не стоял некий Стэн Фред, он же мрак Этот мрак темная лошадка «Никак не могу понять его. Это же элементарно. Если Стэн стоит за спиной Бугра, нужно послушать, что говорит Бугор, в то на ему продолжил мрак. Вот об этом мне и надо с тобой поговорить. Мы проанализировали тезисы речи Бугра. Там больше плохого, чем хорошего. То, что вы хотите сделать, разрушит все хорошее, что мы успели построить здесь». Если вы действительно думаете о Зоне, нам надо работать совместно, а не мешать друг другу. Это всеобщие слова. Ты можешь говорить конкретно. Конкретно могу. Мы просчитали на моделях. Сам факт нашего присутствия поддерживает тоненькую корочку цивилизации, не даёт вам скатиться в мрак феодализма и рабоволадельчества. Не верю. Вы уже наполовину превратились в рабовладельцев. Не веришь мне? Спроси у Катрин. Так ведь, королева? Он прав, мрак. Мы боремся с проблемой женского рабства с момента возникновения колонии на зоне. Ты же знаешь, тяжелые преступления совершают в основном мужчины. К тому же суды более снисходительны к женщинам. В результате исходное соотношение мужчин и женщин на зоне 100 к 1. В таких условиях женщина становится редким, дорогим товаром. Нашими и вашими усилиями удалось снизить дисбаланс до 10 к 1. Но для устранения женского рабства необходимо снизить дисбаланс ещё в 2-3 раза. А это уже гранит теоретически невозможным. То есть, как это нашим и вашим мы продляем жизнь женщин, а мужчины успешно истребляют друг друга. Дайте возможность женщинам рожать, и никакой проблемы не будет, и дети будут страдать за грехи отцов. А где они будут жить, ты подумал? Зона большая. Боже, человек Ты даже не знаешь мира, в котором прожил больше половины жизни. Зона большая, но терраформирование закончено только на небольшом клочке поверхности, меньше 4 млн квадратных километров. А какие ураганы бушуют вокруг. Ты знаешь, сколько сил мы тратим, чтобы отвести их в сторону? Если бы нам тогда дали ещё 50 лет, всего 50 лет, Почему люди смотрят в будущее не больше, чем на несколько десятков лет? На пустой планете, не опасаясь катаклизмов, можно формировать поверхность и климат в 10-100 раз быстрее. Теперь мы вынуждены черпать чайной ложкой то, что могли бы черпать ведром. То, что могли бы построить за год, строим десятилетиями. В голосе дракона зазвучала боль и обида. "Дриан, вас ведь Дриан зовут. Расскажите, пожалуйста", попросила Катрин. "Хочешь услышать, как рождался этот мир? Это очень долгая история". "Я бы тоже с удовольствием послушал", поддержал мрак. Уговорили старика. "Началось это больше 300 лет назад. Мы тогда были все молодые, Безумно храбрые и очень сильные. Верили, что мир по природе своей добр, творили великие дела и грандиозные ошибки. Освоение дальнего космоса только началось. Вы не поверите, но заселены были всего две планеты: Земля и Секанд. Сейчас я сам в это с трудом верю, а все драконы ещё знали друг друга в лицо и по именам. Мы решили испытать свои силы, создать свой собственный мир. Выбрали обледенелый каменный шар. Зона тогда находилась в два с половиной раза дальше от звезды и начали превращать его в обитаемый мир. Это была захватывающая интересная работа. Мы взорвали одну из малых планет, состоящих целиком изо льда, сформировали из ее обломков ледяные шары 100-километрового диаметра и направляли их к Аяксу, газовому гиганту вроде Юпитера в Солнечной системе. Гравитационное поле Аякса меняло направление полета наших посылок почти на 180 градусов и направляло их прямиком к зоне. Эта работа занимала годы и требовала ювелирной точности. Нам нужно было не только опустить орбиту, затормозив планету, но и раскрутить ее вокруг своей оси. Вы не можете себе представить, что бывает, когда 100-километровый ледяной метеорит вырезается в планету на скорости 60 км в секунду, а через сутки следующий, потом еще один. И так в течение полугода. Мы закрутили эту планету. разогрели её недра. В конце, уже из чистого пижонства, довели длительность года до 365 суток, а сутки до 24 часов с точностью до сотых долей секунды. Потом, правда, цифра слегка уплыла. Вся планета тогда дышала и колебалась как шар из ртути. Но мы сделали это. После нашего обстрела вокруг планеты образовалось огромное облако каменных обломков. Невозможно было приблизиться на миллион километров без риска напороться на один из них. Нужно было очистить космос. И мы придумали гениальное решение. Пригнали Луну. Её гравитационное поле, как пылесосом, вымело окружающее пространство. Количество обломков Быстро падало, но все равно их оставалось много, а мы торопились. Тогда мы пригнали еще один ледяной шар и испарили его на высоте 10 тысяч километров. Облако водяного пара окутало планету. Метеориты тормозились в нем и дождем сыпались на поверхность. Вскоре можно было безопасно работать с планетой. Как мы тогда работали? проектировали материки и до потери сознания спорили над каждой бухточкой. Потом трескалась платформа, весь дизайн летел к чёрту, и надо было строить новый проект. Гасить тектонику, тушить вулканы, равнять горы. Сколько ошибок мы тогда делали, сколько шишек набили. Главной ошибкой было, конечно, создание зоны заповедника. Но слишком много было вопросов, слишком мало опыта, и очень хотелось увидеть, как же это будет выглядеть в будущем. На планете как раз менялся климат, наступил период временной стабилизации, и мы создали заповедную зону. Вот тут-то люди и наложили руку на планету. Мол, это ненадолго, лет на 50, вы же всё равно ждёте пока под другим материком плита стабилизируется. А мы потом всех отсюда уберем. Как я сказал, драконов тогда еще было мало, а общественное мнение складывалось не в нашу пользу. И мы разрешили, побоялись выйти на конфликт. Так наша недостроенная планета превратилась в зону. Люди превратили чудесный молодой мир в тюрьму. Во-вторую Австралию. Впрочем, это из альтернативной истории. Этого вы не поймёте. Период стабилизации климата кончился, но никто, разумеется, не захотел отсюда никого эвакуировать. Вот так и получилось, что мы вынуждены охранять заповедник диких человеков и между делом заканчивать работу с такими темпами нам надо ещё лет 200, 250. Есть надежда, что наверху к этому времени преступность практически исчезнет, и зон останет ненужна. Понимаете, в том, что человечество превратило зону в тюрьму, тоже есть доля нашей вины. Природу нельзя гнать кнутом. Как уж их на скачках Человечество морально не было подготовлено к выходу в дальний космос. Но тогда мы чувствовали себя богами. Дали людям знания, техническую базу, но уровень сознания остался феодальным. Бескрайний космос после тесной земли только затормозил развитие самосознания. Мы драконы не заметили вовремя этой опасной тенденции, а потом было поздно. «Может быть, я могу чем-нибудь помочь вам?» Спросила Катрин, поглаживая лапу дракона. «Вот где на зоне высокие технологии», — подумал мрак. «Вопрос, как туда попасть?» «Дориан, почему мы раньше об этом не знали? Вам наверняка нужны помощники. Это не только ваше, это наша планета. Каждый второй захочет вам помочь». Дракон надолго задумался. Спасибо тебе, чистая душа. Он нежно погладил Катрин по спине. А ты, обратился он к Мраку. Ты знаешь, что люди захотят нам помочь, но сам помогать не собираешься. Ведь так скажи, зачем ты организовал выборы нового мэра? Бугор любит власть и политику. Конон жить не может без компьютеров, а я хочу сунуть палку в этот муравейник. И как следует его разворошить, а потом убраться с зоны к чёртовой бабушке, хоть в ад. Сейчас ты говоришь правду, но мне кажется, только половину всей правды. За время пребывания на зоне ты уже третий раз меняешь modus operandi, и каждый раз резко. Это делает тебя одним из интереснейших людей на планете. После омоложения понятно, ты сменил не только образ жизни, но и имя. Но чем вызвана последняя перемена? У Платана спроси, боркнул мрак. Разговор перестал ему нравиться. Дракон же, наоборот, заинтересовался. Закатил глаза, общаясь с компьютером. Платан передает вам обоим привет. Он на связи со мной. Ситуация усложнилась. Опять надо лететь. Так и не удалось поговорить толком. До следующей встречи, человеки. Дракон вошёл в речку, напился, взмахнул крыльями и прямо из воды тяжело поднялся в воздух. Плавным разворотом, пройдя над самыми верхушками деревьев, скрылся за горой. У него с собой был детектор оружия. Я почти уверен, воскликнул мрак. У тебя тоже отозвалась Катрин. Ты я совсем забыла твойм дари. Ты же держала его за лапу. Что ты узнала? Что драконы не лгут, и всё. Он очень игорчился, когда ты предложил помощь людей, будто ты ему в душу плюнул. Почему так? Потому что я думал в этот момент о том, как бы улезнуть из зоны. Чёрт возьми. Ты держишь меня за руку. Ладно. Что узнала от меня? Прости, привычка. Последние дни ты говоришь мне только правду. Можешь не верить, но сука, я буду, если обману тебя хоть раз. Как тебе это удаётся, ложь чуить? Когда человек говорит или думает, он непроизвольно напрягает мышцы. Вазомоторные реакции, по-моему, так называется. Ты на боксёров смотрел, дуй и дерутся. А весь зал дёргается, подпрыгивает, руками машет. Это они и есть вазомоторы. Я их чувствую и сопоставляю со словами. С труднее всего, когда идёт лёгкий бездумный трёп. Мои чувства чем-то на музыкальный слух похожи. Сразу фальшивую ноту чую. Сколько раз оно меня от побоев спасало. И мышакам нравится, когда я их за руку держу. Вот ведь стерва, подумал Мрак. Этому научиться можно? Не знаю. Наверное, не сложнее, чем научиться шевелить ушами. Мрак крякнул и начал строить гримасы, хмурить брови, морщить кожу на лбу. Понял твою мысль.